Студия «Медиакнига» представляет Николай Михайлович Карамзин История государства российского Том 10 Исполняет артист Михаил Росляков Глава 1 Царствование Федора Иоанновича 1584-1587 годы «Свойства Феодоровы», «Члены Верховной Думы», «Волнение народа», «Собрание Великой Думы Земской», «Царевич Дмитрий и мать его» «Отправляются в Углич», «Мятеж в Москве», «Власти свойства Годунова», «Царское венчание Феодорова», «Разные милости», «Годунов правитель царства», усмирение Черемисского бунта, вторичное покорение Сибири, сношение с Англией и с Литвою, заговор против Годунова, сравнение Годунова с Адашевым, перемирие со Швецией, посольство в Австрию, возобновление дружества с Дашею, дела крымские, посольство в Константинополь, царь иверский или грузинский, данник России, дела с Персией, дела внутренние, основание Архангельска, строение белого или царево города в Москве, начало Уральска, опасности для Годунова, ссылки и казнь, жалостная смерть героя Шуйского, судьба Магнусова семейства –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 боясь уподобиться своему ненавистному предшественнику и желая снискать любовь общую, легко впадает в другую крайность, в послабление, вредное государству. Всего могли опасаться истинные друзья Отечества, тем более что знали необыкновенную кротость наследника Иоаннова, соединенную в нем с умом робким, с набожностью беспредельную, с равнодушием к мирскому величию. На громоносном престоле свирепого мучителя Россия увидела постника и молчальника более для келии и пещеры, нежели для власти державной рожденного. Так в часы искренности говорил о Феодоре сам Иоанн, оплакивая смерть любимого старшего сына. Не наследовав ума царственного, Феодор не имел и сановитой наружности отца, ни мужественной красоты деда и прадеда, был росту малого, дрябл телом, лицом бледен, всегда улыбался, но без живости, двигался медленно, ходил неровным шагом от слабости в ногах. Одним словом, изъявлял в себе преждевременное изнеможение сил естественных и душевных. Угадывая, что сей 27-летний государь, осужденный природою всегдашнее малолетство духа, будет зависеть от вельмож или монахов, многие не смели радоваться концу тиранства, чтобы не пожалеть о нем в дни безначалия козней и смут боярских, менее губительных для людей, но еще бедственнейших для великой державы, устроенной сильную нераздельную властью царской. К счастью России, Федор, боясь власти как опасного повода к грехам, верил, кормило государство руке искусной, и сие царствование, хотя не чуждая беззаконий, хотя и самым ужасным злодейством омрачённая, казалась современникам милостью Божией, благоденствием, золотым веком, ибо наступило после Иоаннова новая пентархия или верховная дума, составленная умирающим Иоанном из пяти вельмож, была предметом общего внимания, надежды и страха. Князь Мстиславский Отличался единственно знатностью рода Исана, будучи старшим боярином и воеводою, Никиту Романовича Юрьева, уважали как брата незабвенной Анастасии и дядю Государева, любили, как вельможу благодушного, но очерненного даже и злословием в бедственные времена кровопийства. В князе Шуйском чтили славу великого подвига Ратного, отважность и бодрость духа. Бельского, хитрого, гибкого, ненавидели, как первого любимца Иоаннова, уже знали редкие дарования Годунова и тем более опасались его, ибо он также умел снискать особенную милость тирана, был зятем гнусного из Скуратова, свойственником и другом, едва ли искренним Бельского. Прияв власть государственную, Дума Верховная самую первую ночь 18 марта выслала из столицы многих известных услужников Иоанновой лютости, других заключила в темнице, а к родственникам вдовствующей царицы Нагим приставила стражу, обвиняя их в злых умыслах, вероятно, в намерении объявить юного Дмитрия наследником Иоанновым. Москва волновалась, но бояре утишили сие волнения, торжественно присягнули Феодору вместе со всеми чиновниками и в следующее утро письменно обнародовали его воцарение. Отряды воинов ходили из улицы в улицу, пушки стояли на площадях. Немедленно послав гонцов в области с указом молиться о душе Иоанновой и счастливом царствовании Феодора – Новое правительство созвало Великую Думу Земскую, знатнейшее духовенство, дворянство и всех людей именитых, чтобы взять некоторые общие меры для государственного устройства. Назначили день царского венчания, соборную грамотую утвердили его священные обряды, рассуждали о благосостоянии державы, Средствах облегчить народные тягости, тогда же послали вдовствующую царицу с юным сыном, отца ее братьев, всех нагих, в город Углич, дав ей царскую услугу стольников, стряпчих детей, боярских и стрельцов для оберегания. Добрый Феодор, нежно прощаясь с младенцем Дмитрием, обливался горькими слезами как бы невольно исполняя долг, болезненный для своего сердца. Сие удаление царевича, единственного наследника державы, могло казаться блестящей ссылкой, и Пестун Дмитриев-Бельский, не желая в ней участвовать, остался в Москве. Он надеялся законодательствовать в Думе, но увидел грозу над собою». Между тем, как Россия славила благие намерения нового правительства, в Москве коварствовали зависть и беззаконное властолюбие. Сперва носились темные слухи о великой опасности, угрожающей юному монарху, а скоро наименовали и человека, готового злодейством изумить Россию. Сказали, что Бельский, будто бы отравив Иоанна, мыслит погубить и Феодора, умертвить всех бояр, возвести на престол своего друга и советника Годунова. Тайными виновниками сей клеветы считали князей шуйских, а Лепуновых и Кикиных, дворян рязанских, их орудиями, возмутителями народа легковерного, который, приняв онную за истину, хотел усердием спасти царя и царство от умыслов изверга. Вопль бунта раздался из конца в конец Москвы, и двадцать тысяч вооруженных людей, чернь, граждане, дети боярские, устремились к Кремлю, где едва успели затворить ворота, собрать несколько стрельцов для защиты и думу для совета в опасности незапной». Мятежники овладели в Китае-городе тяжелым снарядом, обратили царь-пушку к воротам Флоровским и хотели разбить их, чтобы вломиться в крепость. Тогда государь выслал к ним князя Ивана Мстиславского, боярина Никиту Романовича, Дьяков Андрея и Василия Щелкаловых, спросить, что виною мятежа и чего они требуют. «Бельского!» ответствовал народ. «Выдайте нам злодея! Он мыслит извести царский корень и все роды боярские». В тысячу голосов вопили «Бельского!» Сей несчастный вельможа, изумленный обвинением, устрашенный злобою народа, искал безопасности в государевой спальне, трепетал и молил о спасении. Федор знал его невинность — знали оную и бояре, но искренно или притворно ужасаясь кровопролитие, вступили в переговоры с мятежниками, склонили их удовольствоваться ссылкой у мнимого преступника и немедленно выслали Бельского из Москвы. Народ, восклицая «Да здравствует царь с верными боярами», мирно разошелся по домам, а Бельский с того времени воеводствовал – в Нижнем Новигороде. От такой постыдной робости, от такого уничижения самодержавной власти чего ожидать надлежало? Козней в думе, своевольство в народе, беспорядка в правлении. Бельского удалили. Годунов остался для мести. Мятежники не требовали головы его. Не произнесли его имени, уважая в нем царицына брата, но он видел умысел клеветников, видел, что дерзкие виновники сего возмущения готовят ему гибель, и думал о своей безопасности. До то ли дядя царский по древнему уважению к родственному старейшинству мог считать себя первым вельможею. Так мыслил и двор, и народ». Так мыслил и лукавый дьяк государственный Андрей Щелкалов, стараясь снискать доверенность боярина Юрьева и, надеясь, вместе с ним управлять Думаю. Знали власть Годунова над сестрою нежной, добродетельной Ириной, уподобляемую летописцами Анастасии, ибо тогда не было иного сравнения в добродетелях женских. Знали власть Ирины над Феодором, который всем мире истинно любил, может быть, одну супругу? Но Годунов, казалось, выдал друга. Радовались его бессилию или боязливости, не угадывая, что он, вероятно, притворствовал в дружбе к Бельскому, внутренне опасаясь в нем тайного совместника, и воспользуется сим случаем для утверждения своего могущества, ибо Феодор... Мягкосердечный, обремененный державою, испуганный мятежом, видя необходимость мер строгих для государственного устройства и не имея ни проницания в умении, твердости, в воле, искал более, нежели советника или помощника, искал, на кого возложить всю тягость правления соответственностью перед единым Богом, и совершенно отдался смелому честолюбцу, ближайшему к сердцу его милой супруги, без всякой хитрости, следуя единственно чувству, зная ум, не зная только злых тайных наклонностей Годунова, Ирина утвердила союз между царем, неспособным властвовать, и подданным достойным власти, Сей муж знаменитый находился тогда в полном цвете жизни, в полной силе телесной и душевной, имея 32 года от рождения, величественную красотою, повелительным видом, смыслом быстрым и глубоким, сладкоречием, обольстительным, превосходя всех вельмож. Как говорит летописец, Борис не имел только добродетели». Хотел, умел благотворить, но единственно из любви ко славе и власти. Видел в добродетели не цель, а средство к достижению цели. Если бы родился на престоле, то заслужил бы имя одного из лучших венценосцев в мире, но рожденный подданным с необузданную страстью к господству, не мог одолеть искушений там, где злок, Казалось для него выгодою, и проклятие веков заглушает в истории добрую славу Борисову. Первым действием Годунова было наказание Лепуновых, Кикиных и других главных возмутителей московской черни. Их послали в дальние города и заключили в темницы. Народ молчал или славил правосудие царя, Двор угадывал виновника сей законной строгости и с беспокойством взирал на Бориса, коего решительное владычество открылось не прежде Феодорова царского венчания, отложенного ради шестинедельного моления об усопшем венценосце до 31 мая 1584 года. В сей день на самом рассвете Сделалась ужасная буря, гроза, и ливный дождь затопил многие улицы в Москве, как бы в предзнаменовании грядущих событий. Но суеверие успокоилось, когда гроза миновалась, и солнце воссияло на чистом небе. Собралось бесчисленное множество людей на Кремлевской площади, так что войны едва могли очистить путь для духовника государева, когда он нес при звоне всех колоколов из царских палат в храм Успения святыню Мономахову. Животворящий крест, венец и бармы Годунов нес за духовником скипетр. Невзирая на тесноту беспримерную, все затихло, когда Феодор вышел из дворца со всеми боярами, князьями, воеводами, чиновниками. Государь в одежде небесного цвета, придворная в золотой. И сия удивительная тишина провождала царя до самых дверей храма, также наполненного людьми всякого звания, ибо всем россиянам дозволялось видеть священное торжество России, единого семейства под державою Отца Государя, во время молебна окольничие и духовные сановники ходили по церкви, тихо говоря народу «Благоговейте и молитесь!» Царь и митрополит Дионисий сели на изготовленных для них местах у врат западных, и Феодор среди общего безмолвия сказал первосвятителю «Владыко, родитель наш, самодержец Иоанн Васильевич, оставил земное царство и, прияв ангельский образ, отошел на Царство Небесное, а меня благословил державою и всеми хоругвами государства, велел мне, согласно с древним уставом, помазаться и венчаться царским венцем, диадемою и святыми бармами. Завещание его известно духовенству, боярам и народу. И так, по воле Божией и благословению отца моего, «Соверши обряд священный, да буду царь и помазанник». Митрополит, осенив Феодора крестом, ответствовал. «Господин, возлюбленный, сын церкви и нашего смирения, Богом избранный и Богом на престол возведенный, данную нам благодатью от Святого Духа помазуем и венчаем Тебя, «Да именуешься самодержцем России!» Возложив на царя животворящий крест мономахов, бармы и венец на главу, с молением «Да благословит Господь его правление!» Дионисий взял Феодора за десницу, поставил на особенном царском месте и, вручив ему скипетр, сказал «Блюди, харугви великие России!» Тогда архидиакон на Амвоне, священники в алтаре и клиросы возгласили многолетие царю Венчанному, приветствуемому духовенством сановниками народом с изъявлением живейшей радости. И митрополит в краткой речи напомнил Феодору главные обязанности Венценоса – долг хранить законы царства – иметь духовное повиновение к святителям и веру к монастырям, искреннее дружество к брату, уважение к боярам, основанное на их родовом старейшинстве, милость к чиновникам, воинству и всем людям. «Цари нам вместо Бога!» – продолжал Дионисий. «Господь веряет им судьбу человеческого рода, Доблюдут да не только себя, но и других от зла, да спасают мир от треволнения и да боятся серпа небесного. Как без солнца мрак и тьма господствуют на земле, так и без учения все темно в душах. Будь же любомудр или следуй мудрым, будь добродетелен, ибо едино добродетель украшает царя Едино добродетель бессмертно. Хочешь ли благоволение небесного? Благоволи о подданных. Не слушай злых клеветников. О, царь, рожденный милосердным, да цветет во дни твои правда, да успокоится отечество, и возвысит Господь царскую десницу твою над всеми врагами, и будет царство твое мирно, и вечно в рот и рот. Тут, проливая слезы умиления, все люди воскликнули «Будет и будет многолетно!» Феодор в полном царском одеянии, в короне Мономаховой, в богатой мантии, и держа в руке длинный скипетр, сделанный из драгоценного китового зуба, слушал литургию, имея вид утомленного. Пред ним лежали короны завоеванных царств, а подлине его с правой стороны, как ближний вельможа, стоял Годунов, дядя Федоров Никита Романович Юрьев, наряду с другими боярами. Ничто, по сказанию очевидцев, не могло превзойти сего торжества в великолепии, а мвон, где сидел государь с митрополитом, Налой, где лежала утварь царская и места для духовенства, были устланы бархатами, а помост церкви коврами персидскими и красными сукнами английскими, одежды вельмож, в особенности Годунова и князя Ивана Михайловича Глинского, сияли алмазами, яхонтами, жемчугом удивительной величины, так что иноземные писатели — ценят их в миллионы, но всего более торжество украшалось весельем лиц и знаками живейшей любви к престолу. После херувимской песни митрополит в дверях царских возложил на Феодора мономахову цепь аравийского злата, в конце же литургии помазал его святым миром и причастил святых тайн. В сие время Борис Годунов держал скипетр, Юрьев и Дмитрий Иванович Годунов, дядя Ирины, венец царский на золотом блюде, благословенный Дионисием и в южных дверях храма, осыпанный деньгами Феодор, ходил поклониться гробам предков Маляся, да наследует их государственные добродетели. Между тем Ирина, окруженная боярынями, сидела в короне под растворенным окном своей палаты и была приветствуема громкими восклицаниями народа. «Да здравствует царица!» В тронной вельможи и чиновники целовали руку у государя, в столовой палате с ним обедали, равно как и все знатное духовенство. Пиры, веселье, забавы народные продолжались целую неделю, и заключились военским праздником вне города, где на обширном лугу в присутствии царя и всех жителей московских гремело 170 медных пушек пред восьмью рядами стрельцов, одетых в тонкое сукно и в бархат. Множество всадников, также богато одетых, провождало Феодора, подарив митрополита святителей И сам приняв дары от всех людей чиновных, гостей и купцев российских, английских, нидерландских, нововенчанный царь объявил разные милости. Уменьшил налоги, возвратил свободу и достояние многим знатным людям, которые лет 20 сидели в темнице, исполняя завещание Иоаннова, освободил и всех военнопленных наименовал боярами князей Дмитрия Хворостинина, Андрея и Василия Ивановичей Шуйских, Никиту Трубецкого, Шастунова, Двух Куракиных, Федора Шереметьева и Годуновых, внучатых братьев Ирины, пожаловал герою князю Ивану Петровичу Шуйскому все доходы города Пскова, им спасенного, но сии личные милости – Были ничто в сравнении с теми, коими Федор осыпал своего Шурина, дав ему все, что подданный мог иметь в самодержавии, не только древний знатный сан Конюшева, в течение 17 лет никому не жалованный, но и титло ближнего великого боярина, наместника двух царств Казанского и Астраханского, беспримерному сану ответствовало и богатство беспримерное. Годунову дали, или Годунов взял себе, лучшие земли и поместья, доходы области Двинской, Ваги, все прекрасные луга на берегах Москвы-реки с лесами и пчельниками, разные казенные сборы, московские, рязанские, тверские, северские, сверхособенного денежного жалования, что вместе с доходом его родовых отчин в Вязьме и Дорогобуже приносило ему ежегодно не менее 8 или 900 тысяч нынешних рублей серебряных, богатства, какого от начала России до наших времен, не имел ни один вельможа, так что Годунов мог на собственном иждивении выводить в поле до 100 тысяч воинов. Он был уже не временщик, не любимец». Но властитель царства, уверенный Феодоре Борис, еще опасался завистников и врагов, для того хотел изумить их своим величием, чтобы они не дерзали и мыслить об его низвержении из такой высокой степени, недоступной для обыкновенного честолюбия вельмож-царедворцев. Действительно, изумленные сии завистники и враги Несколько времени злобились в тайне безмолвствуя, но вымышляя удар, а Годунов, сорвением души славолюбивой, устремился к великой цели делами общественной пользы оправдать доверенность царя, заслужить доверенность народа и признательность Отечества. Пентархия, учрежденная Иоанном, как тень исчезла. Осталась древняя дума царская, где Мстиславский, Юрьев, Шуйский судили наряду с иными боярами, следуя мановению правителя, ибо так современники именовали Бориса, который один в глазах России смело правил рулем государственным, повелевал именем царским, но действовал своим умом, имея советников, но не имея ни совместников не товарищей. Когда Феодор, утомленный мирским великолепием, искал отдохновения в набожности, когда, прервав блестящие забавы и пиры, в виде смиренного богомольца ходил пешком из монастыря в монастырь, в Лавру Сергиеву и в иные святые обители, вместе с супругою, провождаемую знатнейшими боярынями, и целым полком особенных царицыных телохранителей, пышность новая, изобретенная году новым, чтобы вселить в народ более уважение к Ирине и к ее роду. В то время правительство уже неусыпно занималось важными делами государственными, исправляло злоупотребление власти, утверждало безопасность внутреннюю и внешнюю, Во всей России, как в счастливые времена князя Ивана Бельского и Адашева, сменили худых наместников, воевод и судей, избрав лучших, грозя казнью за неправду, удвоили жалования чиновников, чтобы они могли пристойно жить без лихоимства, вновь устроили войска и двинули туда, где надлежало восстановить честь оружия или спокойствие отечества. Начали с Казани. Еще лилась кровь россиян на берегах Волги, и бунт кипел в земле Черемисской. Годунов более умом, нежели мечом, смирил мятежников, уверив их, что новый царь, забывая старое преступление, готов, как добрый отец, миловать и виновных в случае искреннего раскаяния. Они прислали старейшин в Москву, и дали клятву верности, тогда же Борис велел строить крепости на горной и луговой стороне Волги, Цивильск, Уржум, царев город на Кокшаге, Сан-Чурек и другие, населил он и россиянами, и тем водворил тишину всей земле, столь долго для нас бедственной. Усмирив Казанское царство, Годунов довершил завоевание Сибирского. Еще не зная о гибели Ермака, но зная уменьшение его сил от болезни и голода, он немедленно послал туда воеводу Ивана Мансурова с отрядом стрельцов, а вслед за ними и других — Василия Сукина, Ивана Месного, Данила Чулкова с знатным числом ратников и с огнестрельным снарядом, первый — встретил наших сибирских витязей, атамана Матвея Мещеряка с остатком Ермаковых сподвижников на реке Туре. «Доблие козаки ожили радостью», говорит летописец, не боясь новых опасностей и битв, ужасаясь единственной мысли явиться в отечестве бедными изгнанниками с вестью о завоевании утраченном, они Исполненные мужества и надежды возвратились к устью Табола, но не могли взять из Кера, где властвовал уже не старец Кучум, а юный бодрый князь Сейдяк, его победитель. Светов о бегстве казаков, он собрал толпы нагаев, преданных ему татар сибирских, выгнал Кучума и, слыша о новом приближении россиян, Стоял на берегу Иртыша с войском многочисленным, готовый к усильному бою. Казаки предложили Мансурову плыть далее Иртышом, несмотря на осеннее время, холод и морозы. Там, где сия река впадает в обь, они вышли на берег и сделали деревянную крепость. Пишут, что остяки, думая взять оную, принесли с собою славного белогородского идола — или шайтана, начали ему молиться под деревом и разбежались от ужаса, когда россияне пушечным выстрелом сокрушили сей кумир обожаемый, воеводы Сукин и Мясной остановились на берегу Туры и на месте городка Чингия основали нынешний Тюмень. Чулков же, не находя сопротивления или преодолев оное, заложил Тобольск и в нем первую церковь христианскую в 1587 году. Известил о том воеводу Мансурова, атамана Мещеряка, соединился с ними, разбил князя Сейдика, дерзнувшего приступить к Тобольской крепости, взял его в плен раненого, весь обоз, все богатство и сею победою, которая стоила жизни последнему Ермакову атаману, Никите Мещеряку, довершил падение Нагайского иртышского царства, Кера пустел, и Тобольск сделался новую столицу Сибири, другое же менее вероятное предание славит не мужество, а хитрость воеводы Чулкова, весьма недостохвальную, узнав, как пишут, что Сейдяк, друг его царевич киргизский Ураз Магмет и Мурза Карача, Вышли из Искера с пятьюстами воинами, и на княжеском лугу близ Тобольска увеселяются птичью ловлею. Воевода пригласил их к себе в гости, связал и послал в Москву. Еще изгнанник Кучум держался шайками ногаев Тайбугина-Улуса в степи Барабинской, сжег селение, убивал людей в властях Курдацкой-Солынской, в самых окрестностях Тобола. Чтобы унять сего разбойника, новый сибирский воевода князь Кольцов-Масальский ходил во глубину пустынь Ишимских и близ озера Чили-Кула 1 августа 1591 года истребил большую часть его конницы, захватив двух жен ханских и сына именем Абдул-Хаира. Тщетно государь желая водворить тишину в своем новом отдаленном царстве, предлагал кучу мужалованье города и волости в России, обещал даже оставить его царем в земле Сибирской, если он с покорностью явится в Москве. О том же писал к отцу и пленник Абдул-Хаир, славя великодушие Феодора, который дал ему и царевичу Маметкулу богатые земли в собственность, любя... Живить смертных и миловать виновных. Оставленный двумя сыновьями Нагайскими союзниками и знатным Чинмурзою, который выехал к нам вместе с матерью царевича Маметкула Кучум, гордо ответствовал на предложение Федоровы: «Я не уступал Сибири Ермаку, хотя он и взял ее. Желая мира, требую Иртышского берега». Но бессильная злоба Кучумова не мешала россиянам более и более укрепляться в Сибири заложением новых городов от реки Печоры до Кета и Тары для безопасного сообщения с Пермию и Суфою, тогда же построенную вместе с Самарою для обуздания Ногаев. В 1592 году при Тобольском воеводе князе Федоре Михайловиче Лобанове Ростовском были основаны Пелым, Березов, сургут в 1594 году Тара, в 1596 году Нарым и Кецкий острог, неодолимые твердыни для диких остяков, вагуличей и всех бывших кучумовых улусников, которые иногда еще мыслили о сопротивлении, изменяли не хотели платить Ясака. Так в грамотах царских упоминается о мятеже пелымского князя Аблигирима, коего велено было воеводе нашему схватить хитростью или силою и казнить вместе с сыном с пятью или шестью главными бунтовщиками вогульскими. Кроме воинов, стрельцов и казаков, Годунов посылал в Сибирь и земледельцев из Перми, Вятки, Каргополя, из самых областей московских, чтобы населить пустыни и в удобных местах завести пашню, распоряжениями благоразумными, обдуманными, без усилий тягостных. Он навеки утвердил сие важное приобретение за Россию в государства новыми доходами, новыми способами торговли и промышленности народной около 1586 года, Сибирь доставляла в казну 200 тысяч соболей, 10 тысяч лисиц черных и 500 тысяч белок, кроме бобров и горностаев. В делах внешней политики Борис следовал правилам лучших времен Иоанновых, изъявляя благоразумие с решительностью, осторожность в соблюдении целости достоинства величия России – Два посла были в Москве свидетелями Феодорового царения, Елисаветин и Литовский. Кончина Иоаннова», — пишет Баус, — «изменила обстоятельства и предала меня в руки главным врагам Англии, боярину Юрьеву и Дику Андрею Щелкалову, которые в первые дни нового царствования овладели Верховную Думою». Меня не выпускали из дому, стращали во время бунта московского, и Щелкалов велел мне сказать в насмешку «Царь английский умер». Борис Годунов, наш доброжелатель, еще не имел тогда власти. В начале мая объявили Баусу, что он может ехать назад в Англию, представили его царю, отпустили с честью с дарами и с дружелюбным письмом, в коем Феодор говорил Елисавете, «Хотя дело о сватовстве и тесном союзе с Англией кончилось смертью моего родителя, однако искренно желаю твоей доброй приязни, и купцы лондонские не лишаются выгод, данных им последнюю жалованную грамотою, но Баус в безрассудной досаде не хотел взять ни письма, ни даров царских, оставил их в Колмогорах и вместе с медиком Робертом Якоби уехал из России. Удивленный такой дерзости Юфеодор послал гонца Бекмана к королеве, жаловался на Бауса, снова предлагал ей дружбу, обещая милость купцам английским с условием, чтобы и наши могли свободно торговать в Англии, Сей гонец долго жил в Лондоне, не видя Елизаветы. Наконец увидел в саду, где и вручил ей письмо государева. — Для чего нынешний царь? — спросила королева. — Не любит меня. Отец его был моим другом, а Феодор гонит наших купцев из России. Слыша от Бекмана, что царь не гонит их, но жалует, и что они платят казне вдвое менее иных чужеземных купцев в России, Елисавета написала в ответ к Феодору. «Брат любезнейший, с неизъяснимою скорбию узнала я о представлении великого государя отца твоего, славные памяти и моего нежнейшего друга. В его время смелые англичане открыв морем неизвестный до да то ли путь в отдаленную страну вашу, пользовались там важными правами, и если обогащались, то не менее и Россию обогащали, благодарно, хвалясь покровительством Иоанновым, но, имея утешение в печали, «Гонец твой уверил меня, что сын достоин отца, наследовав его правила и дружества к Англии». Тем более сожалею, что посол мой Баус заслужил твое негодование. Муж, испытанный в делах государственных, как здесь, так и в иных землях, всегда скромный и благоразумный. Удивляюсь, хотя и верю твоим жалобам, которые могут быть изъяснены досадами, сделанными ему одним из твоих советников думных, дьяком Щелкановым, явным доброхотом гостей немецких но взаимная наша любовь не изменится от сей неприятности. Требуешь свободной торговли для купцев российских в Англии, чего никогда не бывало и что несовместно с пользою наших, но мы и тому не противимся, если ты исполнишь обещание Иоаннова и дашь новую жалованную грамоту для исключительной торговли в своем царстве – «Обществу лондонских купцев, нами учрежденному, не позволяя участвовать в ее выгодах другим англичанам?» Не весьма довольны ответом Елисаветы, не холодным приемом Бекмана в Лондоне, но желая сохранить полезную связь с ее державою царь, велел в сентябре 1585 года ехать к королеве-английскому купцу Иерониму Гросею, чтобы объясниться с нею удовлетворительнее и выбором такого посланника доказать ей искренность нашего доброго расположения. «Пределы России», — писал Феодор к Елисавете с Горсеем, «открыты для вольной торговли всех народов сухим путем и морем». «К нам ездят купцы, султановы, цесарские, немецкие, испанские, французские, литовские, персидские, бухарские, хивинские, шамаханские и многие иные, так что можем обойтись и без англичан, и в угодности им не затворим дорог в свою землю. Для нас все равны. А ты, слушаясь корыстолюбивых гостей лондонских, «Не хочешь равнять с ними и других своих подданных? Говоришь, что у вас никогда не бывало наших людей торговых?» «Правда, ибо они и дома торгуют выгодно, следственно могут и впредь не ездить в Англию. Мы рады видеть купцев лондонских в России, если не будешь требовать для них исключительных прав, не согласных с уставами моего царства». Сии Феодоровы мысли о вольной торговле удивили английского историка Юма, который находил в них гораздо более истинные проницания, нежели в Елисаветенных понятиях о купечестве. Но Елизавета настояла, извиняясь пред Феодором, что важные государственные дела мешали ей входить в дальние объяснения с Бэкманом, и что она видела с ним только в саду, где обыкновенно гуляет и беседует с людьми ближними. Королева уже не требовала монополии для купцев лондонских, убеждала царя единственно освободить их от платежа тягостных пошлин и, сведов от Горсея все обстоятельства двора Московского, писала особенно к царице и к брату ее, именуя первую любезнейшую кровную сестрою, а Годунова — родным приятелем. Славила ум и добродетель царицы, уведомляла, что из дружбы к ней снова отпускает в Москву медика своего Якоби, особенно искусного в целении женских и родильных болезней, благодарила Годунова за доброходство к англичанам, надеясь, что он, как муж ума глубокого, Будет и впредь их милостивцам, сколько в одолжении ей столько и для истинных выгод России. Так хитрила Елисавета, и не бесполезно. Царица приняла ее ласковую грамоту с любовью, Годунов с живейшим удовольствием, и в 1587 году дал право англичанам торговать беспошлино, Лишив казну более 2000 фунтов стерлингов ежегодного дохода с обязательством. Первое не привозить к нам чужих изделий. Второе не рассылать закупщиков по городам, но лично самим меняться товарами. Третье не продавать ничего в розницу, а только оптом: сукна, камки, бархаты, кипами вина, куфами и прочее. Четвертое. Не отправлять людей своих сухим путем в Англию без ведома государева. Пятое. В тяжбах с россиянами зависеть от суда царских казначеев и диека посольского. Честолюбивый Борис не усомнился известить королеву, что он доставил сии выгоды гостям лондонским, чувствуя ее милость и желает всегда блюсти их под своей рукою, в надежде, что они будут вести себя тихо, честно, без обманов, не мешая испанцам, французам, немцам, ни другим англичанам торговать в наших пристанях и городах, ибо море, океан есть путь Божий, всемирный, незаградимый. Здесь в первый раз «Видим вельможу российского в переписке с иноземным венценосцем, чего да то не терпела осторожная политика наших царей». В то же время, получив бумагу от министров Елизаветиных о разных неумеренных требованиях их купечества, Годунов велел Дьяку Щелкалову написать в ответ, что «все возможное для Англии сделано, а более уже ничего не сделается» что им стыдно беспокоить такого великого человека суесловием и что Шурину-царскому знаменитейшему боярину великой державы российской неприлично самому отвечать на бумагу нескромную, высоко ценя благосклонность славной королевы и чувствительный к ее лести Годунов, знал, однако ж, меру угождения». Англичане старались не свергнуть ненавистного для них Щелкалова, но Борис, уважая его опытность и способности, верял ему все дела иноземные и дал новое знаменитое титло Дьяка Ближнего. Еще гораздо важнее и затруднительнее были для нас сношения с Литвою, ибо Стефан как бы предчувствуя, что ему жить недолго, нетерпеливо хотел довершить начатое, возвысить державу свою унижением России и, считая Ливонию только задатком, а мир — отдохновением, мечтал о восстановлении древних границ Витовтовых на берегах Угры. Посол его Сапега, узнав в Москве о кончине Иоанновой, Сказал боярам, что он без нового королевского наказа не может видеть нового царя, не говорить с ним о делах. Ждал всего наказа три месяца и, представленный Феодору 22 июня, объявил ему за тайну, будто бы в знак искреннего доброжелательства о намерении султана воевать Россию. То есть Баторий хотел испугать Феодора, страхом расположить к уступчивости против Литвы. Во время всего пышного, как обыкновенно, представления царь сидел на троне с державою и скипетром, близ него стояли рынды в белой одежде и в золотых цепях, у трона один годунов. Сеиные вельможи сидели далее, но послу оказали честь без ласки. Не приглашенный Феодором к обеду, Он сердцем уехал домой и не впустил к себе чиновника с блюдами стола царского. Начав переговоры, Сапега требовал, чтобы Феодор дал королю 120 тысяч золотых за наших пленников, освободил литовских без выкупа, удовлетворил всем жалобам его подданных на россиян и не именовал себя в государственных бумагах «ливонским князем», если не желает войны, ибо смерть Иоаннова, как думал Баторий, уничтожала договор за Польской. Ему ответствовали, что Феодор, движимый единственно человеколюбием, уже освободил 900 военнопленных, поляков, венгров, немцев в день своего царского венчания, что мы ожидаем такого же христианского дела от Стефана, что справедливые жалобы литовские не останутся без удовлетворения, что сын Иоаннов, наследовав державу, наследовал и титул отца, который именовался Ливонским, вследствие многих прений Сапега заключил с боярами мирное условие только на 10 месяцев, а царь послал боярина князя Федора Михайловича Троекурова и думного дворянина Михаила Безнина в Варшаву, чтобы склонить короля к истинному миролюбию. Но Стефан более, нежели когда-нибудь хотел войны и чаял в ней успеха, сведав, что делалось тогда в Москве, и с прибавлениями, внушенными злобою. Годунов, стараясь деятельным, мудрым правлением заслуживать благодарность Отечества, а ласками приязнь главных бояр, спокойно властвовал 16 или 17 месяцев, презирал недоброжелателей, имея в руке своей сердце государева и, снискав особенную дружбу двух знаменитейших вельмож Никиты Романовича Юрьева и князя Ивана Федоровича Мстиславского, один правительствовал, но советовался с ними, удовлетворяя тем их умеренному честолюбию. Сия счастливая для него связь рушилась кончиною Юрьева, ибо слабодушный князь Мстиславский, хотя и названный отец Борисов, будучи обманут кознями врагов его, шуйских воротынских головиных, пристал к ним и, если верить летописцу, сделался участником заговора гнусного. Хотели, чтобы он позвал Бориса на пир и предал в руки убийц. Так сказали Годунову, Устрашенные друзья его, сведов о злобном кове, так сказал Годунов, царю, было ли законное следствие разыскание? Неизвестно. Знаем единственное, что князя Ивана Мстиславского неволю постриженного сослали в обитель Кирилловскую, воротынских головиных в места дальние, иных заключили в темницу шуйских не коснулись, для того лишь что не могли обличить их или из уважения к ходатайству митрополита, связанного дружеством с ними. Вообще не казнили смертью ни одного человека. Может быть, Годунов опасался кровопролитием напомнить ненавистные времена Иоанновы. Может быть, что еще вероятнее. Он карал единственно личных своих недоброжелателей, распустив слух о мнимом злодейском умысле. Даже сын мстиславского князь Федор Иванович остался в думе первым или старейшим боярином. Несмотря на такую умеренность в наказании действительного или вымышленного преступления, столица и двор были в тревоге. Ближние друзья опальных Страшились дальнейшей мести, И знатный чиновник Михайло Головин Ушел из Меденской своей отчины к Баторию, Как бы в оправдание Годунова, Ибо сей беглец-изменник, Милостиво принятый в Литве, Заклинал короля не мириться с царем, Уверяя, что Москва и Россия в безначалии, В неустройстве от малоумия Феодорова и несогласия вельмож, что королю «надобно только идти и взять все ему угодное в нашем сиром бедном отечестве, где никто не хочет ни воевать, ни служить государю», Баторий верил и, холодно приняв московских послов, сказал им, что может из снисхождения дать нам перемирие на 10 лет, если возвратим Литве, Новгород, Псков, Луки, Смоленск, землю северскую, и примолвил «Отец Феодоров не хотел меня знать, но узнал. Сыну будет тоже». Послы доказывали безрассудность королевского требования, их не слушали. Тогда они употребили хитрость. Во-первых, искусно разгласили, что Михаила Головин есть лазутчик посланный к Стефану московскими боярами, во-вторых, предложили вельможам Коронным и Литовским заключить тесный союз между их державою и Россией для истребления хана Крымского. Та и другая мысль имела счастливое действие. В Варшаве перестали верить Головину, рассуждая, что знатные россияне могли естественно уходить из отечества царствования жестокого Иоанна, а не Феодора Милосердного, что сей мнимый беглец царит деньгами, без сомнения данными ему из казны царской для подкупа людей, и нелепо унижая Россию, будто бы готовую упасть к ногам Стефановым, изобличает тем свою ложь что король, обольщенный Давидом Бельским, изгубил многочисленное войско под стенами ужасного Пскова и не должен быть новую жертвою легковерия, что он уже близок к старости, что внезапная смерть может исхитить меч, если и победный из рук неутомимого воителя, что шумный сейм будет спорить о выборе Стефанова преемника, а сильный враг — опустошать Литву. Что лучше воспользоваться известной слабостью Феодоровую для утверждения с московскими боярами искреннего вечного союза между обоими государствами, независимо от жизни или смерти их венценосцев, Сие мнение одержало верх в думе королевской, так что Троекуров и Безнин не только возвратились в Москву с новую мирную грамотую сроком на два года, но король отправил к нам и своего посла чрезвычайного с предложением столь неожиданным, что оно изумило совет царский. Послом был знаменитый муж Михаила Гарабурда, давно известный и приятный двору московскому совершенным знанием нашего языка, умом, гибким, вежливостью, а всего более усердием к закону греческому. Он вручил боярам миролюбивые, ласковые письма от вельмож королевских и в тайной беседе с ними сказал, «Имея полную доверенность от государя нашего, духовенства и всех мужей думных, коронных и литовских, объявляю» что мы искренне хотим быть в неразрывном союзе с вашим Отечеством и ревностно стоять против всех общих недругов. Для того оставим суетные прения о городах и властях, коих ни вы нам, ни мы вам не уступим без кровопролития. Пусть каждый во веки веков бесспорно владеет тем, чем владеет ныне. Ничего не требуем. Не требуйте и вы. Слушайте далее. Мы с вами братья единого славянского племени, отчасти и единой веры. Для чего нам не иметь и единого властителя? Господь да продолжит лета обоих венценосцев, но они смертные. Мы готовы в случае Стефановой кончины присоединить Великое княжество Литовское и Польшу к державе Феодора, так чтобы Краков считался наравне с Москвою, а Вильно — с Новым городом, если в случае Феодоровой смерти обяжетесь признать Стефана государем всей России. Вот самый надежный способ. И нет нового утвердить тишину, незыблемая... «Истинное дружество между нашими государствами?» Бояре донесли царю и после торжественного совещания Думы со знатнейшим духовенством дали следующий ответ. «Мы не дозволяем себе и мыслить о кончине нашего великого самодержца, не хотим даже предполагать и Стефановой. У нас иное обыкновение, едва ли достохвальное» ибо пристойно ли послу ехать в чужую землю за тем, чтобы говорить о смерти своего венценосца, устраняя сию непристойность, объявляя согласие государя на мир вечный. Но Горобурда не хотел слышать о том без договора о соединении держав, прибавив «разве отдадите нам и Новгород, и Псков?» ибо Стефан не удовольствуется ни Смоленской, ни Северской областью. «А наш государь, — сказали ему бояре, — не даст вам ни драницы с кровли. Можем обойтись без мира. Россия ныне не старая. Берегите от ее руки уже ни Ливонию, ни Полоцковильну». Изъявив сожаление, что наши вельможи и духовенства — не вразумились в мысль великую, добрую, Горобурда откланялся царю, а после боярам, которые особенно принимали его в набережных синях, сидя на рундуке, где Борис занимал четвертое место, уступая первенство князьям Мстиславскому, Ивану Петровичу Шуйскому, Дмитрию Ивановичу Годунову, дали ему руку и письмо, учтивое, королевским вельможам, сказав, «Ты был у нас с делом важным, но ничего не сделал. Ненавидя кровопролитие, царь объяснится с королем через своего посла. Карабурда уехал 30 апреля, а князь Троекуров вторично отправился к Стефану 28 июня с новым наказом». «Нет сомнения», что Баторий немедленно обнажил бы меч на Россию, если бы вельможные паны, особенно литовские, боясь разорения земли своей, не противились его словолюбию и не грозили королю отказом сейма в деньгах и в людях. Обольщенный успехами войны с Иоанном, он только для вида и в угодность вельможам сносился с нами, будто бы желая мира, и нелепо предлагая Думе царской отдать ему Россию по смерти Феодора, в то же время просил денег у папы, чтобы идти к Москве, для себя завоевать нашу землю, а для Рима нашу церковь. Иезуит Антоний был его ревностным ходатаем, злобясь на россиян за худой успех своего посольства Кюанну, и Сикс V — обязался давать Стефану ежемесячно 25 тысяч скудий для предприятия столь великого. Всем расположений Стефан не думал следовать примеру Феодорова милосердия, хваля бескорыстное освобождение литовских пленников, требовал неумеренного окупа за наших. Взяв с царя 54 тысячи рублей, отпустил некоторых, но удержал знатнейших и не хотел возвратить серебра, отнятого в Литве у гостей московских, которые ехали в Грецию с милостынею для поминовения царевича Иоанна, не унимал воевод своих, которые из Ливонии, Витебска и других мест посылали шайки разбойников в области Псковскую, Великолудскую, Черниговскую, Одним словом, явно искушал терпение России, чтобы произвести войну. Троекуров нашел Стефана в Гродне и вручил его панам грамоту наших бояр. Прочитав ее, паны изъявили сильное негодование. «Желая тишины», — говорили они, — «мы, вопреки королю, предлагали вам условия искреннего братства», согласные с выгодами обеих держав. А вы, не ответствуя на главное предложение, пишете, что царю угодно осчастливить короля миром, если уступим вам Киев, Ливонию и все, что именуете древнюю собственностью России, то есть мы кормим вельмож московским хлебом, а вельможи московские бросают нам камень». «Отчего такая гордость? Разве мы не ведаем нынешних жалких обстоятельств вашей земли? У вас есть царь, но какой? Едва дышит и бездетен, умеет только молиться. Бояре в смутах, народ в волнении, держава в неустройстве, рать без усердия и без добрых воевод». «Знаем, что вы тайно сноситесь с братом императора немецкого». «Какое ваше намерение? Можете ли найти защитника в цесаре, когда он и себе худой защитник? Уже многие государи европейские метят на вас. Султан требует Астрахани и Казани. Хан с огнем и мечом в недрах России. Народ Черемисский бунтует». «Где ум ваших бояр? Отечество в незгоде, а они презирают наше доброжелательство и твердят, что царь готов стоять против всех недругов. Увидим!» Доселе мы удерживали Стефана от исполнения клятвы, им данной при восшествии на престол. Клятвы отнять у России все литовское, чем она завладела после Витовта, Теперь не хотим досаждать ему пересказом ваших речей бездельных, но скажем, иди на Россию до берегов Угры. Вот наше золото, вот наши руки и головы». Князь Троекуров слушал хладнокровно, ответствовал с жаром. «Не мы, но вы суесловите, паны вельможные. Какие речи дерзостные и нелепые!» Царство вы неблагодатное именуете Незгодою и бедствием для России? Видите гнев Божий, Где мы видим одну милость небесную? А будущее известно ли смертному? Вы не беседовали со Всевышним? Горе тому, кто злословит Венценосца! Имеем царя здравого душою и телом, Умного и счастливого! достойного своих великих предков. Как отец, дед, прадед Феодоров, так и Феодор судит народ, строит землю, любит тишину, но готов и разить недругов. Есть у него воинство, какого еще не бывало в России, ибо он милостив к людям и жалует их щедро из казны своей. Есть воеводы доблие, ревнители славы умереть за отечество, «Так Феодор умеет молиться, и Господь благоволя о небесной вере его, конечно, даст ему победу, и мир, и благоденствие, и чад возлюбленных, да царствует племя святого Владимира во веки веков. Пусть изменники оглашают землю бесстыдным лжесловием о смутах вельмож и неустройстве нашего царства, ветер клевету развивает» не хотим уподобиться вам дерзостью и в истине. Молчим о том, что видим в Литве и в Польше, ибо мы присланы не для раздора. Далее сказав, что вельможи российские знают только своего царя и не сносятся с иноземными князьями, что султан требует не Астрахани, не Казани, а нашего дружества, что хан... Помня 1572 год и князя Михаила Воротынского, не смеет заглянуть и в нашу Украину, что в России везде тишина, что мы спокойно властвуем и в отдаленной Сибири, на конде, в Пелымском государстве, в стране пегих Колмаков и на Оби, где 94 города платят нам дань. Посол заключил с словами, То ли! «Называете несгодою России? Мира желаем, но не купим. Хотите ли войны? Начинайте! Хотите ли доброго дела? Говорите о деле!» Вступили в переговоры. Царь соглашался не требовать Киева, ни Волыни, ни Подолии, требуя для мира одной Ливонии, по крайней мере, Дерпта, Нейгауза, Ацеля, Киремпе, Мариенбурга, Тарваста. «К чему такое великодушие?» — сказали паны князю Троекурову с насмешкою. «Мы дозволяем вам отыскивать всей Литвы. Завоюйте и возьмите». Они вторично предложили соединить обе державы на веки веков, и для того съехаться вельможам московским с королевскими на границе, а Троекуров изъяснял им, что царь не может решить столь важного дела без общей земской думы, что нужно немало времени для призвания всех государственных людей в Москву из Новогорода, Казани, Астрахани, Сибири и требовал должайшего перемирия». «В России нет обычая советоваться с землею», — возражали паны. «Царь вздумает, бояре скажут «да», и дело сделано». Спорив несколько дней, утвердили перемирие еще на два месяца, от 3 июня до августа 1588 года, чтобы в течение сего времени съехаться великим послам с обеих сторон на реке Ивате между Оршею и Смоленском для условия о том, первое, как царю жить в любви братской со Стефаном, и второе, как их государством быть под единую державую в случае Феодоровой или Стефановой кончины, или третье, Какими городами Литвей и России владеть бесспорно, будь они не захотят соединиться? Хотя третья статья отнимала силу у второй, хотя в самом деле мы ничего не уступали и не вредили ни чести, ни безопасности государственной такими условиями, однако ж сей договор был подписан Троекуровым уже в крайности — когда паны объявили ему отпуск. Мы желали длить время в надежде на будущее и, видя доброе расположение к миру в земле неприятельской, сам архиепископ Гнезнонский в беседе с царским чиновником Новосильцевым, посланным тогда в Вену, сказал ему, что Россия имеет одного непримиримого врага в Литве и в Польше — Батория, коему жить недолго — что у него открылись на ноге опасные раны, и что медики не смеют целить их, боясь тем ускорить его смерть, что Стефан нелюбим народом за безмерное словолюбие и за худое обхождение с супругою, что и вельможи, и дворянство хотят быть под рукою Феодора, зная христианские добродетели сего венценосца, ум и благость царицы — Мудрость и высокие достоинства правителя Бориса Федоровича Годунова. «Сей муж знаменитый, — продолжал архиепископ, — питал, утешал наших пленников, когда они еще сидели в темнице, и, дав им свободу, милостиво угостил в своих палатах, одарив каждого сукнами и деньгами. Слава его везде разносится». Вы счастливы, имея ныне властителя подобного Алексею Адашеву, великому человеку, который управлял Россией в царствовании Иоаннова? Еще недовольный таким сравнением, Новосильцев уверял, что Годунов превосходит Адашева и знаменитости Юсана, и глубоким разумом. Одним словом, здравая политика нудила нас удалять войну, сколько возможно. Еще Стефан бодрствовал духом и телом, отпуская князя Троекурова, величавый и гордый в приветствиях, с видом суровым, дал ему руку, велел кланяться Феодору, и Сим заключил свои деяния в отношении к России, которая ненавидела и чтила его, ибо он, враждуя нам, Исполнял законный долг, предписываемый государю пользою государства, и лучше легкомысленных панов ведал невозможность истинного мира и трудность соединения королевства их с царством московским. Уже Баторий назначил день сейма в Варшаве, чтобы утвердить будущую судьбу королевства за благовременным избранием своего преемника, истинную и красновечием, оживить в сердцах любовь к Отечеству, ревность к славе, наконец, исторгнуть согласие на войну с Россией, но судьба неблагоприятства была замыслом великого мужа, как увидим в следующей главе. В сих последних сношениях с Баторием правительство наше имело еще особенную тайную цель – Хотела возвратить Отечеству изгнанников и беглецов Иоаннного царствования не столько из милосердия, сколько для государственной выгоды. Слыша, что некоторые из них желают, но боятся ехать в Россию, царь посылал к ним милостивые грамоты именно князю Гаврилу Черкасскому, Тимофею Титерину, Мурзе Купкееву, Девятому Кашкарову и к самому изменнику Давиду Бельскому, свойственнику Годунова, обещая им забвение вины, чины и жалования, если они с раскаянием и сусердием явятся в Москве, чтобы доставить нам все нужные сведения о внутреннем состоянии Литвы, о видах и способах ее политики. Феодор прощал всех беглецов, кроме несчастного Курбского, Вероятно, что его уже не было на свете, и, кроме нового изменника Михаила Головина, выведав от него много тайного о России, Баторий имел у нас и собственных лазутчиков между купцами литовскими, для чего Феодор велел им торговать единственно в Смоленске, запретив ездить в Москву. Стараясь удалить разрыв с Литвою, но ожидая его непрестанно, Царь оказывал тем более миролюбие и снисходительности в делах со шведским королем, чтобы вдруг не иметь двух неприятностей, однако ж не забывая достоинства России, чувствуя необходимость загладить ее стыд возвратом нашей древней собственности, похищенной шведами, и только отлагая войну до удобнейшего времени, Сведов о кончине Иоанновой. Эстонский наместник де Лагарди спрашивал у новогородского воеводы князя Василия Федоровича Шуйского-Скопина, хотим ли мы наблюдать договор, заключенный на берегу Плюсы, и будут ли наши послы в Стокгольме для условия о вечном мире. Но в письме своем, как бы желая досадить царю, он назвал короля великим князем Ижерским, и шелонские пятины в земле русской. Ему отвечали, что Россия никогда не слыхала о шведском великом князе Пятины Шелонской, что он, де Легарди может извиниться единственно неведением государственных обычаев, будучи иноземцем и пришлецом, удаленным от двора и дел думных, что царь исполняет договор отца своего, не любит бедствий войны и ждет послов шведских, а своих не может отправить в Стокгольм. Колкость произвела брань. Делагарди в новом письме к Шуйскому говорил о старом невежестве, о безумной гордости россиян, еще не образумленных худыми ее следствиями. «Знайте, — писал он, — что меня не именуют, чужеземцам в высокохвальном королевстве шведском. Правда, нередко удаляюсь от двора, но единственно для того, чтобы учить вас смирению. Вы не забыли, думаю, сколько раз мои знамена встречались с вашими, то есть сколько раз вы уклоняли их предо мною и спасались бегством? Ответом на сию непристойность было молчание презрения. Еще благоразумнее и достохвальнее поступил Феодор в личном сношении с королем Иоанном, предлагая нам не возобновлять гибельного кровопролития, Иоанн в грамоте к царю употребил следующее выражение «Отец твой, терзая собственную землю, питаясь кровью подданных, был злым соседом и для нас, и для всех иных венценосцев». Сию грамоту Федор возвратил королю, велев сказать гонцу его, что к сыну не пишут так о родители. Но слова не мешали делу. Боярин князь Федор Дмитриевич Шестунов и думный дворянин Игнатий Татищев съехались 25 октября 1585 года на устье Плюсы близ Нарвы со шведскими знатными сановниками классом Тотом, Делагардием и другими. Шведы требовали Новогорода и Пскова, а мы и взятых ими городов российских и всей Эстонии и 700 тысяч рублей деньгами смягчались, уступали с обеих сторон и не могли согласиться. Шведы грозили нам союзом с Баторием и нанятием 100 тысяч воинов, Мы грозили им силою одной России, прибавляя «Не имеем нужды, подобно вам, закладывать города свои и нанимать воинов, действуем собственными руками и головами». Последнее наше условие для мира, отвергнутые шведами, состояли в том, чтобы король возвратил нам Ивань-город, Яму, Копорье, за 10 тысяч рублей или 20 тысяч венгерских червонцев, сказали «Да будет же война!» Но одумались и в декабре 1585 года утвердили перемирие на 4 года без всяких уступок с обязательством вновь съехаться послам обеих держав в августе 1586 года для соглашения о мире вечном. Во время сих переговоров надменный Делагарди утонул в нарове. Еще две державы европейские находились тогда в сношениях с Феодором Австрия и Дания. Известив Рудольфа о своем воцарении, он предлагал ему дружбу и свободную торговлю между их государствами, сановника московского Новосильцева Чистили в Праге, где жил император, не только австрийские министры, но и легат римский, послы испанский, венецианский, давали ему обеды, расспрашивали его о востоке и севере, о Персии, землях Каспийских и Сибири, славили могущество царя и хвалили разум посланника, действительно разумного, как то свидетельствуют его бумаги. Он доносил Боярской думе, что Рудольф занимался более своей великолепную конюшнею, нежели правлением, уступив тягостную для него власть умному вельможе Адаму Дитрихштейну, что император, бедный казною, не стыдится платить дань султану, единственно, на время удаляя тем грозу меча атаманского, что состояние Европы печально что Австрия бедствует в мире, а Франция в войне междуусобной, что Филипп II, подозревая сына Карлоса в умысле на жизнь отца, думает объявить наследником Испании Эрнеста, цесарева брата. В сих донесениях на Васильцев описывает и предметы гражданской жизни, плоды народного образования, Заведения, полезные или приятные им виденные и неизвестные в России, даже сады и теплицы, исполняя посольский наказ любопытного Годунова. Министры австрийские за тайну объявили ему желание утвердить союз с Россией, чтобы низвергнуть Батория и разделить его королевство, но сия мысль излишно смелое для слабого Рудольфа, осталось бездействие. Император хотел послать к царю собственного вельможу и не сдержал слова, написав с Новосильцевым единственно учтивое письмо к Феодору. Фридерик король датский, быв в явной недружбе с Иоанном, спешил уверить нового царя в искреннем доброжелательстве прислал у Москву знатного чиновника, писал с ним, что всемирная слава о христианском нраве и чувстве Феодоровом дает ему надежду прекратить все старое неудовольствие и возобновить дружественные связи с Россией, государственные торговые. Сии связи действительно возобновились, и Дания уже не мыслила тревожить нашей морской северной торговли желая только участвовать в ее выгодах. Будучи в мире, по крайней мере, на время с христианскую Европою, Россия, спокойная внутри, хотя и не страшилась, однако ж непрестанно береглась Тавриды. Магмед Гирей, обещая союз и царю и Литве, тайно сносясь с Черемисою, и явно посылая толпы разбойников в наши юго-восточные пределы, пал от руки брата Ислам Гирея, который с иначарскую дружиною и с именем хана прибыл из Константинополя. Убийством наследовав и трон, и политику своего предместника, Ислам писал к Феодору, «Отец твой купил мир с нами десятью тысячами рублей» сверх мехов драгоценных, присланных от вас моему брату. Дай мне еще более, и мы раздавим литовского недруга. С одной стороны мое войско, с другой — султанское, с третьей ногаи, с четвертой полки твои устремятся на его землю». И в то же время крымские шайки вместе с азовцами, с ногаями Козыева-Улуса — Жгли селения в уездах Белевском, Козельском, Воротынском, Мещовском, Мосальском, Думный дворянин Михаил Безнин с легкую конницу встретил их на берегу Оки, под Слободою монастырской, разбил на голову, отнял пленников и получил от царя золотую медаль за свое мужество. Еще два раза крымцы числом от 30 до 40 тысяч Злодействовали в Украине. В июне 1587 года они взяли и сожгли кропивну. Воеводы московские били, гнали их, следом пепла и крови. Не отходили от берегов Оки. Стояли в Туле в Серпухове, ожидая самого хана. Таврида уподоблялась для нас ядовитому гаду, который издыхает но еще язвит смертоносным жалом, ввергала огонь и смерть в пределы России, невзирая на свое изнурение и бедствие, коих она была тогда жертвою. Сыновья Магмед Гиреевы, Сайдет и Мурат, изгнанные дядью в 1585 году, возвратились с 15 тысячами ногаев, свергнули ислам Гирея с престола, Взяли его жен, казну, опустошили все улусы. Сайдет назвался ханом, но ислам, бежав в Кафу, через два месяца снова изгнал племянников, с четырьмя тысячами султанских воинов одержав над ними победу в кровопролитной сече. Умертвил многих князей и мурз, обвиняемых в измене, окружил себя турками и дал им волю насильствовать, убивать и грабить. Пользуясь сими обстоятельствами, царь предложил убежище изгнанникам Сайдету и Мурату, дозволил первому кочевать с толпами ногайскими близ Астрахани, звал второго в Москву, честил, обязал присягую в верности и с двумя воеводами отпустил в Астрахань, где надлежало ему быть орудием нашей политики, и где встретили его как знаменитого князя владительного. Войско стояло в ружье. В крепости и в пристани гремели пушки, били в набаты и в бубны, играли в трубы и в сурны. В всем древнем городе, наполненном купцами восточными, Мурат явился с великолепием царским, открыл пышный двор, торжественно принимал соседственных князей и послов их, держа в руке Хартию Феодорову с золотой печатью, именовал себя владыкою четырех рек Дона, Волги, Еика и Терека, всех вольных улусников и казаков, хвалился растоптать ислама и смирить надменного султана, говорил «Милостью и дружбою царя Московского будем царями». Брат мой крымским, я астраханским, для того великие люди российские даны мне в услугу, так говорил он своим единоверцам, а воеводу астраханского князя Федора Михайловича Лабанова Ростовского тайно убеждал избавить его от строгого явного присмотра, дабы нагайи и крымцы имели к нему более доверенности и не видали в нем раба московского. Ибо Лобанов и другие воеводы, сохраняя пристойность, наблюдали за всеми движениями Мурата, величаясь знаками наружного уважения, он ездил в мечеть сквозь ряды многочисленных стрельцов, но не мог ни с кем объясняться без свидетелей. Между тем служил нам ревностно склонял Нагаев к тишине и к покорности, уверял, что царь единственно для их безопасность и для обуздания хищных казаков строит города на Самаре и на Уфе, грозил огнем и мечом мятежному князю Сеорды Якшесату за неприязнь к России и вместе с братом своим Сайдетом готовился ударить на Тавриду с Нагаями, казаками, черкесами, ожидая только Федорова повеления, пушек и 10 тысяч обещанных ему стрельцов для сего предприятия. 1585-1587 годы. Но царь медлил, опасаясь Стефана гораздо более, нежели ислама, и неуверенный в мире с первым, он писал к Мурату в феврале 1587 года Благоприятное время для завоевания Таврида еще не наступило. Мы должны прежде усмирить иного врага, сильнейшего. Будь готов с верными нагаями и казаками идти к Вильне, где встретишься со мною, и когда управимся с своим литовским недругом, тогда легко истребим и вашего. Поздравим с Айдет-Гирея ханом улусов крымских. А к исламу? Приказывал государь всее же время хан Сайдет Гирей, Царевич Мурат, князья Нагайские, Черкесские, Шавкальские, Тюменские и Горские, молят нас о дозволении свергнуть тебя с престола, еще удерживаем их на время. Еще можем забыть твои разбои, будь искренно желаешь ополчиться на Литву, когда выйдет срок перемирия, заключенного нами с ее властителем кровожадным, ибо мы верны слову и договорам. Я сам поведу рать свою от Смоленска к Вильне, а ты с главной силой иди в Волынию, в область Галицкую и далее. Вели иной рать идти к Путивлю, где она соединится с нашу Северскую, чтобы осадить Киев» имея с правой стороны мое войско астраханское, коему должно с царевичем Муратом также вступить в Литву, испытав худые следствия впадений в Россию, испытая счастье союзом с нею. Предвидя, что Сайдет, свергнув ислама, подобное ему сделался бы для нас атаманом-разбойников, и что мы променяли бы только одного варвара на другого, Феодор обольщал сыновей Магмед-Гиреевых крымским ханством, а хана ужасал ими, чтобы иметь более силы для войны с Баторием. Сия хитрость не осталась без действия. Ислам, боясь племянников, уверял Феодора, что впадения крымцев в Россию происходили от своевольства некоторых мурз, казненных за то без милосердия что он ждет московского посла с шертной грамотую и наступит всеми силами на Литву. Ислам в самом деле объявил своим улусникам, что им до времени лучше грабить Стефанову землю, нежели Феодорову. Всего более занимаясь Баторием, Швецией, Тавридою, мы видели опасность важную и с другой стороны – будучи в соседстве с державою страшную для целой Европы, и, конечно, не имели нужды в предостережениях австрийского двора, чтобы ожидать грозы с берегов Воспора, трофеи султанские в наших руках, замысел Сулейманов на Астрахань, бегство и гибель Селимовой рати в пустынях Каспийских не могли остаться без следствия. Вся хитрость московской политики – должна была состоять в том, чтобы удалить начало неминуемого ужасного борения до времен благоприятнейших для России, коей надлежало еще усилиться и внешними приобретениями, и внутренним образованием, дабы вступить в смертный бой с сокрушителями Византийского царства. Так действовали Иоанн Великий, сын, внук его, умев даже иногда приязнью султанов обуздывать и Крым, и Литву. Того хотел и Феодор, отправив в июле 1584 года посланника Благова в Константинополь известить султана о вошествии своем на престол, объяснить ему миролюбивую систему России в рассуждении Турции и склонить Амурата к дружественной связи с нами, «Наши прадеды Иоанн и Боязет, — писал Феодор к султану, — деды Василий и Салиман, отцы Иоанн и Селим, назывались братьями и в любви ссылались друг с другом. Да будет любовь и между нами. Россия открыта для купцев твоих, без всякого завета в товарах и без пошлины, требуем взаимности и ничего более». А посланнику велено было сказать Пашам Амуратовым следующее. «Мы знаем, что вы жалуетесь на разбои терских казаков, мешающих сообщению между Константинополем и Дербентом, где ныне султан властвует, отняв его у шаха Персидского. Отец государев Иоанн для безопасности черкесского князя Темгрюка основал крепость на Тереке, Но в удовольствие Селима вывел оттуда своих ратников. С сего времени живут в ней казаки волжские, опальные беглецы без государева ведома. Жалуетесь еще на утеснение магометанской веры в России. Но кого же утесняем? В сердце московских владений в Касимове стоят мечети и памятники мусульманские царя Шигалея, царевича Кайбулы. Саин Булат, ныне Симеон, великий князь Тверской, принял христианство добровольно, а на место его сделан царем Касимовским Мустафалей, законом Магометова, сын Кайбулин. Нет, мы никогда не гнали и не гоним инаверцев. Не имея приказа входить в дальнейшие объяснения, благов, честимый в Константинополе наравне с господарем Воложским и более посла Венецианского, не без труда убедила Мурата послать собственного чиновника в Москву. Паши говорили: Султан есть великий самодержец. Послы его ездят только к знаменитым монархам, к Цесарю королю французскому, испанскому, английскому, ибо они имеют с ним важные дела государственные и присылают ему казну или богатую дань. А с вами у нас одни купеческие дела. Благов ответствовал. Султан велик между государями мусульманскими, царь велик между христианскими, казны и дани не присылаем никому». Торговля важна для государств. Могут встретиться и другие дела важнейшие. Но если султан не отправит со мною знатного чиновника в Москву, то послам его уже никогда не видать чей царских. Султан велел надеть на благого кафтан бархатный с золотом и ехать с ним в Москву Чаушу своему, Адзию Ибрагиму, Коева встретили на берегах Дона воеводы российские, высланные для безопасности его путешествия. Вручив Феодору письмо султанское в декабре 1585 года, Ибрагим отказался от всяких переговоров с боярами, а султан, называя Феодора королем московским, изъявлял ему благодарность за добрую волю быть в дружбе с атаманской империей, подтверждал свободу торговли для наших купцев в Азове и, восточным слогом, превозносил счастье мира, но требовал в доказательство искренней любви, чтобы царь выдал Ибрагиму изменника Магмед Гиреева, сына Мурата, и немедленно унял донского атамана Кишкина, злого разбойника азовских пределов. Видя, что система Константинопольского двора в отношении к России не изменилось, что султан не думает по заключении дружественного государственного договора с нею, желая единственно свободной торговли между обеими державами до первого случая объявить себя нашим врагом. Царь отпустил Ибрагима с ответом что на Дону злодействуют более казаки литовские, нежели российские, что атаман Кишкин отозван в Москву и товарищам его невелено тревожить азовцев, что о сыне Магмед Гирееве, нашем слуге и присяжнике, будет наказано к султану с новым послом царским, но в течение следующих шести лет мы уже никого не посылали в Константинополь и даже явно действовали против Атаманской империи. В Самый день Ибрагимова отпуска, 5 октября 1586 года, государь торжественно вступил в обязательство, которое могло и долженствовало быть весьма неприятно для султана. Около ста лет мы не упоминали о Грузии, всей несчастной земле, угнетаемой турками и персиянами, Властвовал тогда князь или царь Александр, который, прислав в Москву священника, монаха и наездника черкесского, слезно молил Федора взять древнюю знаменитую Иверию под свою высокую руку, говоря «Настали времена ужасные для христианства, предвиденные многими боговдохновенными мужами. Мы, единоверные братья россиян, стенаем от злочестивых». «Един ты, венценосец православия, можешь спасти нашу жизнь и душу. Бью тебе челом до лица земли со всем народом, да будем твои во веки веков». Столь убедительно и жалостно предлагали России новое царство, неодолимое для воинственных древних персов и македонян, блестящее завоевание Помпеева. Она взяла его. «Дар опасный!» ибо мы господством на берегах Кура ставили себя между двумя сильными воюющими державами. Уже Турция владела западную Иверию и спорила с шахом о Восточной, требуя дани с Кахетии, где царствовал Александр, и с Картолинией, властной князю Симеону, его зятю. Но дело шло более чести и славе нашего имени, нежели о существенном господстве в местах столь отдаленных и едва доступных для России, так что Федор, объявив себя верховным владыкой у Грузии, еще не знал пути в сию землю. Александр предлагал ему основать крепости на Тереке, послать тысяч двадцать воинов на мятежного князя дагестанского Шавкала или Шамхала овладеть его столицу Тарками и берегом Каспийского моря, открыть сообщение с Иверией через область ее данника князька Сафурского. Для сего требовалось немало времени и приготовлений. Избрали другой вернейший путь через землю мирного князя Аварского. Отправили сперва гонцов московских чтобы обязать царя и народ Иверский клятвою верности к России, а за гонцами послали и знатного сановника, князя Семеона Звенигородского, сжалованную грамотую. Александр, целуя крест, клялся вместе с тремя сыновьями, Ираклием, Давидом и Георгием, вместе со всею землею, быть в вечном неизменном подданстве у Феодора, будущих его детей и наследников, иметь одних друзей и врагов с Россией, служить ей усердно до издыхания, присылать ежегодно в Москву 50 золототканных комок персидских и 10 ковров с золотом и серебром, или в их цену собственные узорача земли Иверской. А Феодор обещал всем ее жителям бесстрашное пребывание в его державной защите, и сделал, что мог. В удовольствие султана, оставленный нами городок Терский, несколько времени служив действительно пристанищем для одних казаков вольных, был немедленно исправлен и занят дружинами стрельцов под начальством воеводы князя Андрея Ивановича Хворостинина, коему надлежала утвердить власть России над князьями черкесскими и кабардинскими, ее присяжниками со времен Иоанновых, и вместе с ними блюсти и верию. Другое астраханское войско смирило Шавкала и завладело берегами Койсы. Доставив Александру снаряд огнестрельный, Феодор обещал прислать к нему и мастеров искусных в литии пушек. Ободренной надеждою на Россию Александр Умножил собственное войско, собрал тысяч пятнадцать всадников и пеших, вывел в поле, строил, учил, давал им знамена крестоносные, епископов, монахов, предводители и говорил князю Звенигородскому: Слава российскому венсоноссу: это не мое войско, а Божие и Феодорово. В сие время паши атаманские требовали от него запасов для Баки и Дербента, он не дал, сказав «Я — холоп великого царя Московского», и на возражение их, что Москва далеко от турки близко, ответствовал «Терек и Астраха недалеко». Но царская наша дума благоразумно советовала ему манить султана и не раздражать до общего восстания Европы на Отаманскую империю, стревоженный слухом, что царевич Мурат, будучи зятем Шавкаловым, мыслит изменить нам, тайно ссылаясь с тестем, с ногаями, с вероломными князьями черкесскими, чтобы внезапно овладеть Астраханью и отдать ее султану, Александр заклинал государя не верить Магометанам, прибавляя — «Если что сделается над Астраханью, то я кину свое бедное царство и побегу, куда несут очи». Но князь Венигородский успокоил его. «Мы не спускаем глаз с Мурата», — говорил он. «И взяли аманатов у всех князей Ногайских, Козыева-Улуса и Заволжских. Султан с ханом постыдно бежали от Астрахани, в 1569 году, а ныне она еще более укреплена и наполнена людьми воинскими, Россия умеет стоять за себя и своих. Между тем, занимаясь государственной безопасностью и верией, мы усердно благотворили ей в делах веры, прислали ученых иереев исправить ее церковные обряды, из живописцев для украшения храмов святыми иконами. Александр с умилением повторял, что жалованная грамота царская упала ему с неба и вывела его из тьмы на свет, что наши священники — суть ангелы для духовенства Иверского, омраченного невежеством. В самом деле, славясь древностью христианства в земле своей, Сие несчастное духовенство уже забывало главные уставы вселенских соборов и святые обряды богослужения. Церкви, большую частью на крутизне гор, стояли уединенные и пусты. Осматривая их с любопытством, иереи московские находили в некоторых остатки древней богатой утвари со значением 1441 года. «Тогда», — изъяснял им Александр, владел и вере великий деспот Георгий, «она была еще единым царством. К несчастью, прадед мой разделил ее на три княжества и предал в добычу врагам Христовым. Мы окружены неверными, но еще славим Бога истинного и царя благоверного. Князь Звенигородский именем России», обещал свободу всей Иверии, восстановление ее храмов и городов, коих он везде видел развалины, упоминая в своих донесениях о двух бедных городках, Крыме и Загеме, некоторых селениях и монастырях. С того времени Феодор начал писаться в титуле «Государем земли Иверской, грузинских царей и кабардинской земли, черкасских» и горских князей. Восстановлением Терской крепости и присвоением Грузии, досаждая султану, мы еще более возбуждали его негодование дружбою с Персией. Известив Феодора о своих мнимых победах над турками, Шах Годабенд или Худабендей предложил ему изгнать турков из Баки и Дербента обязываясь уступить нам в вечное владение сии издавна персидские города, если и сам возьмет их. Чтобы заключить союз на таком условии, Феодор послал к шаху в 1588 году дворянина Васильчикова, который нашел Гадабенда уже в темнице. Воцарился сын его, Мирза-Аббас, свергнув отца». Но сия перемена не нарушила доброго согласия между Россией и Персией. Новый шах, с великою честью приняв в Казбине сановника Федорова, послал двух вельмож Бутагбека и Андибея в Москву объявить царю, что уступает нам не только Дербент с Бакою, но и Таврис и всю Ширванскую землю, если нашим усердным содействием турки будут вытеснены оттуда, что султан предлагал ему мир, желая выдать дочь свою за его племянника, но что он, аббас, не хочет и слышать о сем в надежде на союз России и венценосца испанского, коего посол находился тогда в Персии. Особенно представленное Годунову, вельможе Шаховы сказали ему — Если государи наши будут в искренней любви и дружбе, то чего не сделают общими силами? Мало выгнать турков из персидских владений, можно завоевать и Константинополь. Но такие великие дела совершаются людьми ума великого. Какая для тебя слава, муж знаменитый и достоинством и милостью царской, Если твоими мудрыми советами избавится мир от насилия атаманов, им ответствовали, что мы уже действуем против Амурата, что войска наше на тереке и заграждает путь Султанскому от Черного моря к персидским владениям что другое, еще сильнейшее, в Астрахани, что Амурат велел было своим пашам идти к морю Каспийскому, но удержал их, сведов о новых российских твердынях, всех местах опасных, о соединении всех князей черкесских и нагайских, готовых под московскими знаменами устремиться на турков, сим отпустили послов, сказав, что наши выйдут вслед за ними к шаху, но они еще не успели выехать, когда узнали в Москве о мире Аббаса с султаном. Так действовала внешняя и мирная и честолюбивая политика России в течение первых лет Федорова царствования или годуного владычества, не без хитрости и не без успеха, более осторожно, нежели смело, грозя и маня, обещая, «И не всегда искренно. Мы не шли на войну, но к ней готовились, везде укрепляясь, везде усиливая рать. Желая как бы невидимо присутствовать в ее станах, Федор учредил общие смотры, избирая для того воинских царедворцев, способных, опытных, которые ездили из полку в полк, чтобы видеть исправность каждого, оружие, людей, устройства и доносить государю. Воеводы, неуступчивые между собою в зловредных спорах о родовом старейшинстве, без прикословия отдавали себя на суд дворянам, стольникам, детям боярским, представлявшим лицо государя во всех смотрах. Внутри царства все было спокойно. Правительство занималось новою описью людей и земель пашаных, уравнением налогов, населением пустынь, строением городов. В 1584 году московские воеводы на Щекины Волохов основали на берегу Двины город Архангельск, близ того места, где стоял монастырь сего имени и двор купцев английских, Астрахань, угрожаемую султаном и столь важную для наших торговых и государственных дел с Востоком, для обуздания Нагаев, черкесских и всех соседственных с ними князей укрепили каменными стенами. В Москве вокруг Большого Посада заложили в 1586 году белый или царев город, начав от Тверских ворот. Строителем оного назван в летописи русский художник Конан Федоров, а в Кремле многие палаты... Денежный двор, приказы посольские и поместные, Большой приход или казначейство и дворец казанский. Упомянем здесь также о начале нынешнего Уральска. Около 1584 года 6 или семь волжских казаков выбрали себе жилище на берегах Яика, в местах привольных для рыбной ловли, окружили его земляными укреплениями и сделались ужасом Нагаев, в особенности князя Уруса, Измаилова сына, который непрестанно жаловался царю на их разбои и коему царь всегда ответствовал, что они — беглецы, бродяги, и живут там самовольно. Но Урус не верил и писал к нему «Город столь значительный, «Может ли существовать без твоего ведома?» «Некоторые из сих грабителей, взятые нами в плен, именуют себя людьми царскими». Заметим, что тогдашнее время было самым цветущим в истории наших донских или волжских казаков-витязей. От Азова до Искера гремела слава их удальства, раздражая султана, грозя хану, смиряя Нагаев, утверждая власть московских венценосцев над Севером Азии. В сих обстоятельствах, благоприятных для величия и целости России, когда все доказывала ум и деятельность правительства, то есть Годунова, он был предметом ненависти и злых умыслов, несмотря на все его уловки в искусстве обольщать людей. Сносясь от лица своего с монархами Азии и Европы, меняясь дарами с ними, торжественно принимая их послов у себя в доме, высокомерный Борис желал казаться скромным, для того уступал первое место в Совете иным старейшим вельможам, но, сидя в нем на четвертом месте, одним словом, одним взором и движением перста заграждал уста противоречию, вымышлял отличия, знаки царской милости, чтобы пленять суетность бояр, и для того ввел в обыкновение званые обеды для мужей думных во внутренних комнатах дворца, где Феодор угощал вместе и году новых, и шуйских, иногда не приглашая Бориса. Хитрость бесполезная. Кого великий боярин приглашал в сиедни к своему обеду, тому завидовали гости царские. Все знали, что правитель оставляет Феодору единственное имя царя, и не только многие из первых людей государственных, но и граждане столицы изъявляли вообще не любовь к Борису. Господство беспредельное в самом достойном вельможе бывает противно народу. Адашев имел некогда власть над сердцем Иоанновым и судьбою России, но стоял смиренно за монархом, умным, пылким, деятельным, как бы исчезая в его славе. Годунов самовластвовал явно и величался пред троном, закрывая своим надмением слабую тень венценосца. Жалели о ничтожности Федоровой и видели в Годунове хищника прав царских, помнили в нем четово-могольское племя и стыдились унижения рюриковых державных наследников, льстецов его слушали холодно, неприятелей со вниманием, и легко верили им, что зять Малютин, временщик Иоаннов, есть тиран, хотя еще и робкий, самыми общественными благодеяниями, Самыми счастливыми успехами своего правления он усиливал зависть, острил ее жало и готовил для себя бедственную необходимость действовать ужасом, но еще старался удалить сию необходимость. Для того хотел мира с шуйскими, которые, имея друзей в думе и привязанников в народе, особенно между людьми торговыми, не приставали враждовать Годунову, Даже открыто. Первосвятитель Дионисий взялся быть миротворцем, свел врагов в своих палатах кремлевских, говорил именем Отечества и Веры. Тронул, убедил. Так казалось. И Борис с видом умиления подал руку шуйским. Они клялись жить в любви братской, искренно доброходствовать друг другу, вместе родить о государстве и князь Иван Петрович Шуйский с лицом веселым вышел от митрополита на площадь Грановитой палате известить любопытный народ о всем счастливом мире. Доказательство? Какое живое участие принимали тогда граждане в делах общественных, уже имев время отдохнуть после Грозного? Все слушали любимого, уважаемого героя Псковского «В тишине безмолвия», Но два купца, выступив из толпы, сказали «Князь Иван Петрович, вы миритесь нашими головами, и нам и вам будет гибель от Бориса». Сих двух купцев в ту же ночь взяли и сослали в неизвестное место по указу Годунова, который, желав миром обезоружить шуйских, скоро увидел, что они, не уступая ему в лукавстве, под личиною мнимого нового дружества, оставались его лютыми врагами, действуя заодно с иным важным и да то ли тайным неприятелем великого боярина. Хотя духовенство российское никогда сильно не изъявляло мирского властолюбия, всегда более угождая, нежели противясь воле государевой в самых делах церковных, хотя со времен Иоанна Третьего Митрополиты наши в разных случаях отзывались торжественно, что занимаются единственно устройством богослужения, христианским учением, совестью людей, спасением душ. Однако ж, присутствуя в думах земских, вызываемых для важных государственных постановлений, не законодательствуя, но одобряя или утверждая законы гражданские, Имея право советовать царю и боярам толковать им уставы царя небесного для земного блага людей, сии иерархи участвовали в делах правления соответственно их личным способностям и характеру государей. Мало при Иоанне III и Василии, более во времена детства и юности Иоанна IV, менее в годы его тиранства, Феодор, духом младенец, превосходя старцев в набожности, занимаясь церковью ревностнее, нежели державою, беседуя с иноками охотнее, нежели с боярами, какую государственную важность мог бы дать сану первосвятительства без руководства Годунова при митрополите чистолюбивом, умном, сладкоречивом? Ибо таков был Дионисий» прозванный мудрым грамматиком. Но Годунов не для того хотел державной власти, чтобы уступить ее монахам. Честил духовенство, как и бояр, только знаками уважения. Благосклонно слушал митрополита, рассуждал с ним, но действовал независимо, досаждая ему непреклонностью своей воли. Сим объясняется неприязненное расположение Дионисия к Годунову и тесная связь с шуйскими, зная, что правитель велик царицу, думая, что слабодушный Феодор не может иметь и сильной привязанности ни к Борису, ни к самой Ирине, что действием внезапности и страха легко склонить его ко всему чрезвычайному, митрополит, шуйские, друзья их Тайно условились с гостями московскими, купцами, некоторыми гражданскими и воинскими чиновниками именем всей России торжественно ударить челом Феодору, чтобы он развелся с неплодной супругою, отпустив ее, как вторую Соломонию, в монастырь и взял другую, дабы иметь наследников, необходимых для спокойствия державы, Сие моление народа, будто бы устрашаемого мыслью видеть конец Рюрикова племени на троне, хотели подкрепить волнением черни, выбрали, как пишут, и невесту, сестру князя Федора Ивановича Мстиславского, коего отец, незверженный Годуновым, умер в Кирилловской области, написали бумагу, утвердили оную целованием креста. Но Борис, имея множество преданных ему людей и лазутчиков, открыл сей ужасный для него заговор еще вовремя и поступил, казалось, с редким великодушием. Без гнева, без укоризн хотел усовестить митрополита, представлял ему, что развод есть беззаконие, что Феодор еще может иметь детей от Ирины, цветущей юностью, красотою, и добродетелью, что, во всяком случае, трон не будет без наследников, ибо царевич Дмитрий живет и здравствует, обманутый, может быть, сею кротостью Дионисий, извинялся, стараясь извинить и своих единомышленников ревностью, боязливую любовью к спокойствию России, и дал слово за себя и за них. Не мыслить более о разлучении супругов нежных. А Годунов, обещаясь не мстить ни виновникам, ни участникам всего кова, удовольствовался одной жертвою, несчастную княжну Мстиславскую, как опасную совместницу Ирины, постригли в монахини. Все было тихо в столице, в думе и при дворе, но недолго. Чтобы явно не нарушить данного обещания, Годунов, лицемерно совестный, искал другого предлога мести, оправдываясь в уме своем злобою врагов непримиримых законом безопасности собственной и государственной, всеми услугами, оказанными им Россией и еще замышляемыми в ревности к ее пользе, искал и не усомнился прибегнуть к средству низкому, к ветхому орудию иоанного тиранства, ложным доносом. Слуга Шуйских, как уверяют, продал ему честь и совесть, явился во дворце с изветом, что они в заговоре с московскими купцами и думают изменить царю. Шуйских взяли под стражу. Взяли и друзей их, князей Татьевых, Урусовых, Колычевых, Быкасовых, многих дворян и купцев богатых, нарядили суд, допрашивали обвиняемых и свидетелей, людей знатных и чиновных не коснулись телесно. Купцев и слуг пытали безжалостно и бесполезно, ибо никто из них не подтвердил клеветы доносчика. Так говорил народ». Но суд не оправдал судимых. Шуйских удалили, хвалясь о милосердием и признательностью к заслуге героя Псковского, князя Андрея Иваныча, объявленного главным преступником, сослали в Каргополь, князя Ивана Петровича, будто бы им и его братьями обольщенного, на Белоозеро, у старшего из них князя Василия Федоровича Скопина-Шуйского, отняли Каргопольское наместничество, но дозволили ему, как невинному, жить в Москве. Других заточили в Буйгородок, в Галич, в Шую, князя Ивана Татьева в Астрахань, Крюка Колычева в Нижний Новгород, Быкасовых и многих дворян на Вологду, в Сибирь, в разные пустыни, а купцам московским, участникам заговора против Ирины, Федору ногаю с шестью товарищами отсекли головы на площади. Еще не трогали митрополита, но он не хотел быть робким зрителем всей опалы и с великодушной смелостью торжественно пред лицом Федора назвал Годунова клеветником, тираном. Доказывая, что шуйские и друзья их гибнут Единственно за доброе намерение спасти Россию От алчного властолюбия Борисова Также смело обличал правителя И крутицкий архиепископ Варлаам Грозя ему казнью небесную и не боясь земной Укоряя Феодора слабостью и постыдным ослеплением Обоих, Дионисия и Варлаама Свели из престола, кажется, без суда. Первого заточили в монастырь Хутынский, второго в Антониев Новогородский, посвятив митрополиты ростовского архиепископа Иова. Опасаясь людей, но уже не страшась Бога, правитель, так уверяют летописцы, велел удавить двух главных шуйских в заточении, боярина Андрея Ивановича отличного умом, и знаменитого князя Ивана Петровича, спаситель Пскова и нашей чести воинской, муж бессмертный в истории, коего великий подвиг описан современниками на разных языках европейских ко славе русского имени, лаврами увенчанную главу свою предал срамной петле в душной темнице или в яме. Тело его погребли в обители святого Кирилла. Так начались злодейства, так обнаружилось сердце Годунова, упоенное прелестями владычества, раздраженное кознями врагов, ожесточенное местью, надеясь страхом обуздывать недоброжелательство, милостями умножать число приверженников и мудростью в делах государственных сомкнуть уста злословию, Борис дерзнул тогда же на обман вероломный и новую лютость. Мнимый, единственный в истории король Ливонский, бедный Магнус, еще в Иоанна во время кончил жизнь в Нильтоне, где вдовствующая супруга его Мария Владимировна и двулетняя дочь Евдокия оставались без имения, без отечества без друзей. Годунов призвал их в Москву, обещая богатый удел и знаменитого жениха юной вдове Марии, но, предвидя будущее, опасаясь, чтобы в случае Феодоровой и Дмитриевой кончины сия правнучка Иоанна Великого не вздумывала, хотя и беспримерно, хотя и не согласно с нашими государственными уставами, объявить себя наследницей трона» коим он уже располагал в мыслях. Борис вместо удела и жениха представил ей на выбор монастырь или темницу. И на киня неволею Мария требовала одного утешения — не быть разлученную с дочерью. Но скоро оплакала ее смерть, неестественную, как думали, и еще жила лет восемь в глубокой печали, с горькими слезами воспоминая судьбу родителей, мужа и дочери. Сии две жертвы подозрительного беззакония, Мария и Евдокия, лежат в Троицкой Сергиевой Лавре, близ того места, где вне храма видим и смиренную, как бы опальную могилу их гонителя, ни величием, ни славу ни спасенного от праведной мести небесной». Но сия месть еще ожидала дальнейших преступлений. Смирив двор опалую шуйских, духовенство свержением митрополита, а граждан столицы казнью знатных гостей московских, окружив царя и заняв думу своими ближними родственниками, Годунов уже не видал никакого сопротивления, никакой важной для себя опасности до конца Феодоровой жизни или дремоты, ибо так можно назвать смиренную праздность всего жалкого венценосца, которую современники описывают следующим образом. Феодор вставал обыкновенно в 4 часа утра и ждал духовника в спальне, наполненной иконами, освещенной днем и ночью лампадами. Духовник приходил к нему с крестом, благословением, святою водою и с иконою угодника Божия, празднуемого в тот день церковью. Государь кланялся до земли, молился вслух минут десять и более, шел к Ирине, в ее комнаты особенные, и вместе с нею к заутренне. Возвратясь, садился на креслах большой горницы, где приветствовали его с добрым днем – Некоторые ближние люди и монахи в 9 часов ходил к литургии, в одиннадцать обедал, после обеда спал не менее трех часов, ходил опять в церковь к вечерне и все остальное время до ужина проводил с царицей, с шутами и с карлами, смотря на их кривляния или слушая песни, иногда же, любуясь работаю своих ювелиров, золотарей, швецов, живописцев. Ночью, готовясь ко сну, опять молился с духовником и ложился с его благословением. Сверх того, всякую неделю посещал монастыри в окрестностях столицы и в праздничные дни забавлялся медвежьей утравлею. Иногда челобитчики окружали Феодора при выходе из дворца. Избывая мирские суеты и докуки, он не хотел слушать их и посылал к Борису. внутренне радуясь всему уничижительному бездействию царя, хитрый Годунов тем более старался возвысить Ирину в глазах россиян одним ее державным именем, без Феодорова, издавая милостивые указы, прощая, жалуя, утешая людей, чтобы общую к ней любовью, соединенную с уважением и благодарностью народа, утвердить свое настоящее величие и приготовить будущее.